Праздник нас не выпустили и на порог. Надо было выламывать себя из общего, отпочковывать, погружаться в реальное понимание вещей. Отсидеть придется все сполна, и что будет потом, тоже неизвестно. Это такая же правда, как то, что мамы Иреночки не будет никогда, несмотря на окончание войны». То, что на наших судьбах это никак не скажется, мы поняли очень скоро. Даже пересидчиков, в деле которых было четко выведено до окончания войны, на волю не выпустили. Мы это поняли, заключенные иностранцы не могли уразуметь. Примечание. В ТЭК... Находились румынские евреи, братья Розенцвейги, Миша Скрипач, Захар п р и к м а х е р Когда-то они жили в Бухаресте. Заветной их мечтой было попасть в Советский Союз. Они собственными руками соорудили аппарат, позволивший продержаться под водой при переправе через реку Пруд, и осуществили задуманное. в ы н ы р н у л и на нашей стороне. Мокрые и счастливые заорали «Ура!», окриком «Руки вверх!» пограничники пыл охладили, помогли понять, что сие значит. Срок они получили небольшой, всего три года. Он минул. Их не освободили, пообещали выпустить после окончания войны. Не выпустили и теперь. В их глазах стоял вопрос — Никто им не мог на него ответить. Через много лет, будучи уже на свободе, я разыскала братьев Розенцвейгов в Черновцах, находясь в тех краях, Нашла их многолюдную квартиру, располагавшуюся в подвальном помещении, постучала по другую сторону двери, приподняли занавеску, и я увидела заспанное лицо Захара. Лицо уморительно сморщилось, по щекам потекли слезы, кроме кроватей, стола и пары стульев в комнате ничего не было». На выбеленной стене висел портрет их отца. После побега сыновей в страну Советов он под пытками умер в Сигуранце. Оба не прощали себе его смерти. Конец примечания. Амнистия, между тем, была преподнесена народу. Государство освободило воров и убийц. От начальника политотдела поступил приказ директору т е к «Создать хор». Упредив вопрос «А кто будет петь?», он добавил «В коллективе есть молодые, красивые, выведешь всех танцоров и драматических на сцену, пусть поют». «Музыкантов в коллективе хватало, их и приспособили нам в учителя». Кончалась репетиция юбилея, и я присоединялась к остальным участникам, пытаясь взять «ми» и «до». После р е п е т и ц и и хора рядами расставлялись табуретки. К занятиям приступал самый мощный из коллективов – оркестр. Дирижировал Дмитрий Фемистоклевич Караяниди. Старые опытные лабухи, сразу признав в нем богом данного музыканта, безоговорочно подчинялись его вдохновенным рукам. Примечание. Родители Дмитрия Фемистоклевича к о р о н и д и греки по национальности, в 1929 году уехали из России в Грецию, Навестив их в 1931 году, Дмитрий вернулся обратно и поступил в консерваторию города Баку к профессору Шароеву. В числе 24 пианистов прошел в 1935 два тура на всесоюзном конкурсе музыкантов в Ленинграде. Перед третьим туром «Бакинка», которую во время прослушивания отсеяли, обратилась в жюри, «Кого вы двигаете? Он же иностранец!» По доносу секретаря п а р т к о м а восхвалял Гитлера, в 1937 году Дмитрий был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. Он пережил все, что называется «заселением севера Сазов», не раз был на краю гибели, рассказывал, как в самый критический момент